Глава десятая. Поздним вечером этой бесконечной сумасшедшей среды Сергей Пугачев торопился навстречу, назначенную ему полтора часа назад. Добираться нужно было черт знает куда, на самую окраину, на другой конец Москвы, к Гальяновскому кладбищу. Дороги Пугачев толком не знал, а человек, позвонивший ему на сотовый, ждать не любил. Опоздание терпеть не мог, пришлось взять такси. Сергей, обычно весьма прижимистый, сейчас даже не опечалился из-за непредвиденной траты. Не до того было. В голове царила такая мешанина мыслей, что создавалось ощущение полного их отсутствия. Сейчас Пугачев продолжал мучительно искать ответы на несколько вопросов, самым простым из которых был такой. Кой черт дернул его лезть в эту авантюру? Словно кот головой в голенище. Нет, в самом деле, какая муха его укусила? Все жадность проклятая. Недаром говорят, что она мать всех пороков. Есть такое очень образное выражение «закрасить себя в угол». Наверное, маляры придумали. Это когда дурак начинает красить пол по направлению не к входной двери, а от нее. Понятно, с каким результатом. На то и дурак. Вот он себя и закрасил. На душе, словно ножом по тарелке, скребли такие сердитые кошки, что хоть в петлю полезай. Хотя, казалось бы, с какой стати? Сегодня, по крайней мере, все прошло как по маслу. Но успокоить себя не удавалось. Чутье на приближающиеся неприятности у Сергея было редкостное. Любой корабельной крысе обзавидоваться. Сейчас его внутренний голос прямо-таки надрывался. «Опасность! Спасайся, дубина, сматывайся, уноси ноги! Пока не поздно!» «Только куда смотаешься? Не поздно? Как сказать?» Кроме того, человека, на встречу с которым спешил Сергей, он попросту боялся. «Там впереди это еще бабка надвое сказала, как дело обернется!» Всегда оставалась надежда на столь любимый народом Авось, да на кривую, которая вывезет. Тут же была опасность близкая, сегодняшняя, ощутимая. Пугачев расплатился с таксистом и оказался на улице Камчатской. Было уже начало двенадцатого. Окраина оказалась весьма оживленной. Витрины магазинов и магазинчиков, вывески многочисленных ловчонок, ресторанов, баров, кафе, ночных клубов, олиповатая реклама. Все это заливало Камчатскую улицу ярким светом. К нему присоединялось мелькание фар быстрого потока автомобилей. Темнота не могла победить многоцветия огней, разрывающих ночь клочки. А вот в переулке, который Сергей отыскал таки наконец, было значительно темнее и тише. Здесь уже чувствовалась близость старого московского кладбища и парка Лосиный остров. Последняя июньская ночь предвещала на завтра жаркий день. Черный бархат небосвода оставался чист. Ни облачка, ни тучки. И полное безветрие. Хоть бы один листочек шелохнулся. Оконные стекла отражали мерцание звезд и яркий серебряный свет летней луны. Луна, цвета надраенной меди, словно воздушный шар, заполненный светящимся газом, медленно всплывала к зениту с юга, делаясь все меньше и ярче. А совсем низко, над западной стороной горизонта, светился тусклым свинцовым блеском Юпитер. Вновь, как полтора суток тому назад, когда он проснулся от нестерпимой жути ночного кошмара, Смотреть на мирную картину ночного неба было почему-то страшно, до ознобных мурашек по коже. Пугачев потряс головой, отгоняя на вождение. Посмотрел на часы. Нет, он не опаздывал. Почти. Теперь перейти переулок наискосок, свернуть под арку направо. Перед Сергеем открылся большущий проходной двор, замусоренный и запущенный, с громадной непросыхающей лужей в центре и помойными баками, рядом с которыми громоздились куча отбросов. В них рылись худые облезлые кошки. Лужа была подернута радужной пленкой пролитого машинного масла. Такое и двором-то назвать язык не повернется. Пустырь, он пустырь есть. Другого слова не подберешь. Надо же, подумал Пугачев. И в Москве сохранились такие уютные трущобные уголки. Что, до дальних горских окраин у Лужкова с командой руки не доходят? И почему встреча назначена здесь? В глубине двора стоял нужный ему двухэтажный дом, обнесенный невысоким штакетником. У домов бывает, как бы поточнее выразиться, собственное выражение лица. У каждого свое, как у людей. Присмотритесь, такое выражение даже у стандартных шлакоблочных пятиэтажек разное. А уж про дома старинной постройки и говорить нечего. Рядом с иным домом просто постоять приятно, а от другого хочется поскорее отойти. Этот дом глядел хмуро. Подозрительно и недобро. Подходить к нему не хотелось. Или сказывалось паршивое настроение Сергея. Ох, неуютно ему было, муторно. Беспокойство продолжало кружить в нем, набирая обороты. Мучительное предчувствие. Случится несчастье. Нечто крайне дурное и неотвратимое произойдет завтра. Или через неделю. Но тут Пугачев усилием воли оборвал свои раздумья, толкнул дочатую калитку и вошел в небольшой полисадник, окружавший двухэтажный дом. В палисаднике было темно. Лишь окошко первого этажа бросала неяркий свет на узкую деревянную скамейку, спрятавшуюся в зарослях бузины. Человек, сидевший на скамейке, увидел подходившего Сергея, поднялся, шагнул навстречу. «Сегодня ты почти точен, Сережа!» Чуть насмешливо сказал он, протягивая руку до пожатия. «Я люблю точность. Пятнадцать минут — не опоздание. Все-таки армия научила тебя чему-то полезному, а? Ну давай, присядем рядком, поговорим лотком». Что-то вид у тебя не очень. Устало выглядишь. Ты бы меня еще в Люберце вызвал, огрызнулся Сергей. Или в Балашиху. Проклял все, пока добрался. И нору эту твою еле нашел. На кой черт такие сложности? Не понимаю. Тебе и не нужно понимать. Я как-нибудь за двоих управлюсь. Ну так и быть объясню. Здесь живет одна моя хорошая подружка. С давних еще времен. И кроме нее, да вот теперь еще и тебя. Никто об этой моей, как ты изящно выразился, норке, не знает. «Кстати, на ближайшую неделю я предлагаю тебе поселиться именно здесь. В тесноте да не в обиде. Напряженная неделя предстоит. Родителям что-нибудь наплетешь по телефону. Да прямо сейчас. Особого комфорта не обещаю. Но то, что здесь комфортабельнее, чем в камере ИВС, я тебе гарантирую. Словом, останешься сегодня здесь. Это не совет, это приказ. Надеюсь, ты еще не разучился подчиняться моим приказам. А что?» Уже появилась необходимость в таких вот неординарных мерах предосторожности? Довольно агрессивно поинтересовался Пугачев, хотя голос у него предательски дробнул. С чего бы это? Мы так не договаривались, волчонок. Ты же сам говорил, что никакой опасности нет и не предвидится, что ты все просчитал. И мне старался внушить прямо так и несокрушимую уверенность. Все прошло отлично, как и планировали. При чем тут ИВС? Нет, я не согласен. Ох, лукавил Пугачев. Вполне он, про себя, допускал такое развитие событий, которое могло закончиться ИВС. Если все пойдет наперекосяк. А пойдет ведь. Тот, кого Сергей Пугачев назвал по армейской привычке волчонком, тихо, недобро рассмеялся. Похлопал Пугачева по плечу, подмигнул. — Да кто ж, голуба, твоего согласия спрашивать будет? Раз я сказал, значит, останешься. Я, когда нужно, умею быть на редкость убедительным. Не забыл еще? — Вижу, что не забыл. Вот так-то оно лучше. Про то, как все прошло отлично, ты мне сейчас расскажешь с красочными подробностями. И чтобы не было излишних недомолвок. Когда я разрабатывал план операции, мне в голову не могло прийти, что в курсе дела окажется некая клиническая идиотка, втюрившаяся в тебя, как мартовская кошка. Ты мне о таком милом нюансе сам вчера позаранку поведал, причем трясся, судя по голосу, как осиновый лист. Я после некоторых размышлений склонен думать, что правильно ты связься. Сердцеед хренов. Нет ничего непредсказуемое влюбленной дуры. Тем более, если она считает, что ей предпочли другую дуру. Молчишь, Казанова доморощенный? Чья недоработка? Чей прокол? Мой? Все это несколько меняет ситуацию. Ты не находишь? Откуда пошла утечка? Откуда твоя распрекрасная Иконникова что-то узнала? Что она, черт бы ее побрал, намерена предпринять? «По-моему, ничего», – неуверенно сказал Пугачев, растерявшийся под градом мало приятных вопросов. Он глотнул ртом воздух. Похоже, Машка успокоилась. «Откуда узнала?» «Кажется, от кого-то из ребят. Или сама догадалась, вычислила, выследила. Сам ума не приложу». «Так кажется или от кого-то?» Ответная реплика прозвучала обманчиво спокойно. «Успокоилась или не до конца? Насколько много ей известно? Кстати, если кажется...» то бывалые люди рекомендуют креститься. Говорят, помогает. А чтобы прикладывать к чему-либо ум, надо его иметь. Я уточню. Ну, это уж непременно. Уточни и быстрее. До завтрашнего утра. И как ты это сделаешь, мне безразлично. Хочешь штанов выпрыгивай. И вот что я тебе скажу, Сереженька. Он испытующе посмотрел на Пугачева. Если у тебя возникла нездоровая мысль спрыгнуть с поезда, так ты ее оставь, пока не поздно. Такие прыжки занятия опасные. Тем более, когда поезд разогнался и прет на полной скорости. Обычно прыгуны ломают себе головы. В твоем случае такой печальный исход гарантирован на все сто процентов. Это я тебе говорю. А я слов на ветер не бросаю. Что, я угадал? Эх, какая у тебя физиономия стала. Напряженная. Ладно, ладно, не вибрируй. Я же сугубо теоретически рассуждаю. Ты ведь надежный парень, правда? на кого? «Закури! Это настоящий фирменный табак, не турецкая дешевка!» Небрежным жестом он протянул Пугачёва распечатанную пачку Винстона. Тут не стал отказываться. Пугачёв сейчас и выпил бы с превеликим удовольствием, чтобы хоть немного снять нервное напряжение. «Спрыгнуть?» Мысли он мои, что ли, читать научился. «Не приведи, Господь! Я бы спрыгнул, как бы знал, куда!» Мелькнуло в голове у Пугачёва. «Умные люди не курят!» и не употребляют алкоголь, а потому живут долго и счастливо. И еще умные люди не закрашивают себя в угол и предпочитают учиться на чужих, а не на своих ошибках. «Да ведь он меня боится», мрачновато подумал Сергей, затягиваясь ароматным дымком. «Именно поэтому собирается не спускать с меня глаз, держать под надзором, контролировать». «Ну, не то чтобы боиться, конечно». «Слаб я в коленках волчонка напугать. Он сам кого хочешь напугает. Но опасается». Считает ненадежным звеном. Правильно считает. У меня совсем нервы расшатались. Скоро от любого куста шарахаться начну. И нужно помнить. Что бы я ни говорил, этот человек видит меня насквозь. Ох, да чего у него взгляд нехороший промелькнул. Бр! Точно через прицельную планку. Знаю, я такие взгляды. Насмотрелся. В глаза хладнокровного убийцы. Какой он к дьяволу волчонок. Волчище матерый. А зову я его так, по старой памяти. И еще потому, что по-другому не знаю, как его называть. По имени-отчеству немного ли чести будет? Он меня и так ни в грош не ставит, даже не особенно свое отношение скрывает. Супермен долбанный. А просто по имени пробовал, но хоть убей не выходит. Вот кто боится на самом деле, так это я. Потому что вскоре я стану ему не нужен, если не опасен. И как он тогда поведет себя? Там в горах он был большим мастером зачисток. Как вспомнишь, некоторые эпизоды. Так до сих пор волосы дыбом встают. Да, вляпался ты, Сергей Юрьевич, по самое не могу. Такие размышления, бодрости и оптимизма Сергею не прибавили. По спине вдоль хребта точно ледяная мокрица проползла. Давно Пугачев не испытывал такого страха. Рука с сигаретой чуть заметно подрагивала. Всем телом Сергей ощущал, как где-то под самым горлом, сбиваясь с ритма, трепыхается сердце. «А ну прекратить панику!» скомандовал он себе. Не хватало только, чтобы этот змей подколодный заметил, в каком я состоянии. Он ведь не применет соответствующие выводы сделать. Только утвердиться о своих подозрениях. Закрыть глаза. Теперь несколько глубоких вдохов и медленных выдохов. Вот так. Отлично. Да, помогло. По крайней мере на время. Сергей успокоился настолько, что смог связно изложить события второй половины сегодняшнего дня. С 14 до 18 часов. Его собеседник слушал внимательно, не перебивая. Лицо его выражало несколько рассеянное, но доброжелательное внимание. Только не слишком-то доверял Пугачев этой показной доброжелательности. Сам рассказ о сегодняшней акции на железной дороге оказался кратким, как военное донесение и столь же лишенным эмоций. Какие могут быть красочные подробности? Чего здесь рассусоливать? Все прошло в точном соответствии с планом. Никаких осложнений не было, на первый взгляд. Если и дальше, все пойдет, как задумано. А если нет? О своем внутреннем убеждении в том, что осложнения появится в самом скором времени, Пугачев распространяться не стал. Выходит, можно тебя поздравить? В тональности вопроса чувствовалась чуть заметная ирония. Этот человек ухитрялся любую фразу произнести так, что создавалось ощущение его неуловимого превосходства. Точнее, нас. Надеюсь, теперь ты удовлетворен ходом дела. Сто тысяч баксов. И немного же труда для этого потребовалось. Реальная прибыль, неплохая добыча, не так ли, Сергей Юрьевич? Можно сказать и так. Сергей улыбнулся, затушил полуускуренную сигарету. Только улыбка получилась какая-то бледноватая, вымученная. Хорошо, что в зыбком слабом свете, падающем на скамейку из окошка первого этажа, таких деталей не различить. Он соврал. Ни черта не был он доволен, как раз наоборот. Деньги ты привез? Вопрос прозвучал так, словно ответ на него был совершенно безразличен. «Нет, пока решил оставить там, на даче. Я вчер не проверил, сюрпризов вроде бы нет. Но ты же сам меня учил, что береженного Бог бережет. Номера могли и переписать, этого не проверишь. Я не хотел ехать навстречу с тобой, имея на руках такую явную улику». Сергей надеялся, что его слова прозвучали убедительно. Ответная реплика прозвучала насмешливо и небрежно. Правильно сделал, одобряю. Осторожность излишней не бывает. Да еще небось опасался ты, Сереженька, что я сто тысяч вульгарно отниму, и больше ты их не увидишь. Не щетинься, я шучу. Впрочем, это все мелочи. Важно не то, что клиент заплатил, а то, что он заглотил крючок. Пошел на контакт с нами. С тобой, если быть точным. Как родственный разговор прошел? Ты присутствовал? Еще бы, конечно. Все согласно твоим инструкциям. Спокойно и без неожиданностей. Недаром репетировали. Правда, Покровский назвал число 77 и просил дочку его повторить. Она повторила. Зачем ему это понадобилось, я не знаю. В остальном, нормально прошел разговор. Здесь Сергей несколько отклонился от истины. Сам разговор Покровского с дочерью и в самом деле прошел без видимых сбоев. Но вот до разговора было несколько весьма неприятных и скользких моментов. Но останавливаться на них Пугачев не спешил. Завтра в полдень Покровский будет ожидать звонка. Ему нужно сообщить номер ячейки и шифр автоматической камеры хранения на Курском вокзале. После чего он заберет оттуда сидишник с твоим обращением. Тот-то удивится, когда прослушает. Теперь уже Пугачев позволил себе слегка иронический смешок. Зря позволил. В ответ Сергей получил очень холодное. А вот это... Уже совершенно не твое дело. С числом как раз все понятно. Старый трюк. Интересно, откуда эта кабинетная крыса о нем знает? Ладно, проехали эту станцию. Поговорим лучше о текущих задачах. Для начала изложи ко мне подробно сценарий вашего субботнего мероприятия. Много народа участвовать будет? Зачем тебе? Что ты к нашей субботней встрече привязался? Нет, немного. Это так, для узкого круга. Но я там должен присутствовать непременно, иначе слухи пойдут, а их и так достаточно. Пугачев говорил, еле разжимая губы, и взгляд у него стал лихорадочный. Но почему тебя это так интересует? Повторюсь, не твое дело. Слухи, говоришь? Не люблю я слухов. И каков же их источник? Слухи могут дойти до нежелательных ушей. Слухи мы должны пресечь самыми решительными мерами. Вот завтра утречком ты мне скажешь, Кто больше всего трендит и о чем? Странно. Обычно немногословный волчонок завелся чуть ли не на четверть часа. Его разглагольствования о слухах особой новизной не отличались. Но Сергей внимал им безмолвно. Ему вдруг показалось, что его бывший комсвода просто говорит первое, что придет на ум. А сам в это время думает о чем-то неимоверно для него важном. Принимает какое-то решение. Знать бы какое. Два человека? Сидящие сейчас на лавочке в зарослях бузины и тихо разговаривающие о весьма нерядовых вещах были во многом похожи друг на друга. Не внешне. Тут как раз было мало общего. Внутренне. Оба они были крайними и убежденными индивидуалистами. Индивидуализм, вообще говоря, штука замечательная. Нет, в самом деле. По крайней мере, он куда предпочтительнее тупого коллективизма, который иногда хочется чисто по-русски назвать стадностью. Кто живет стадами и ходит гуртом, известно – скотина. Скотину доют и стригут, а порой и режут. Кошка, которая ходит, где вздумается и гуляет сама по себе, вызывает, если не большую симпатию, то большее уважение. Но индивидуализм хорош для своего носителя только тогда, когда он опирается на что-то внешнее. Чувство, допустим, любовь или ненависть, некую идею. Масштабы и степень реализуемости идеи безразличны. Пусть будет хоть торжество эсперанто во всемирном масштабе или феерический расцвет отечественного футбола. Если же индивидуализм такой внешней подпорки не имеет, если он направлен только внутрь, то возможны два исхода. Когда такое мировоззрение бессознательно, конечно же, исповедует человек недалекий, проще говоря, дурак, и если судьба будет к этому человеку хоть чуточку благосклонна, все в порядке. Дурак будет жить, дорадоваться да и сойдет в могилу, счастливейшим и смертных. А вот если подобный строй мыслей отличает человека умного, да еще с фантазией, пиши пропало. Такое либо свихнется рано или поздно, либо начнет со временем прикидывать, как бы к какому-нибудь крюку половчее веревочку пристроить. Но это в том случае, если у него совесть имеется, хотя бы зачатки. А если нет, тогда он превратится в холодного и жестокого циника, оголтела отрицающего все законы, и божеские, и человеческие. Тот, кого Сергей Пугачев привычно назвал волчонком, отличался еще одной особенностью характера. Он относился к натурам, которым жизненно необходимо ощущать свое превосходство над другими людьми. Безразлично в чем – в злых делах или в добрых. Да и не различают они таких этических нюансов. Плевать хотели на добро и зло. Эти понятия в их мировоззрении более чем относительны. Абсолютной же ценностью является категория успеха только понимаемое, опять же, очень специфически. Это не примитивные чистолюдцы. Внешние проявления успеха, слава, внимание масс-медиа, толпы восторженных поклонников, публичные почести, регалии с побрякушками и все прочее в том же духе, им безразличны. Нет, для них важна только самооценка. А до того, что думают о них другие, они снисходить не желают. Зато ради того, чтобы доказать самим себе собственную уникальность, убедиться в своем превосходстве над серой массой человеческого стада, они могут пойти на все. Для индивидуалиста такого пошиба все средства хороши. Бывает, что среди них встречаются совсем особые характеры. Люди, которых завораживает и притягивает смертельная опасность. Любители поиграть в банк с костлявой. Жизнь не столь уж дорого она стоит, чтобы трястись над ней жалким скрягой. Ее всегда можно поставить на карту. А чужие жизни вовсе ценности не имеют никакой. Человек, который душным июньским вечером разговаривал с Сергеем Пугачевым, всегда находился в плену одной мысли пробиться пробиться на самый верх, безразлично какими путями и способами доказать себе я это могу и ничто на свете меня не остановит. Но его останавливали сбивали на самом взлете подшибали крылья кто люди и обстоятельства так закончилась, толком не начавшись, его военная карьера. А ведь каких высот он мог достичь? Ему нравилось воевать. Очень нравилось. Убийство не вызывало в нем отвращения. Скорее, наоборот. Он прекрасно помнил тот день, когда, проводя зачистку одного из чеченских сел, он непростительно увлекся. Не сладил азартом вседозволенности. Опьянел от крови. Он тогда ощущал себя карающим богом. И до чего же это было приятно, как кружило голову. А то, что его самого могли в любой момент убить, лишь придавало волшебному чувству всемогущества, абсолютной свободы, особую остроту. Дрожащий в руках АКМС, тела, валящиеся под ноги бескостными, сломанными куклами, крики ментавшихся в панике людей, их выпученные в безумном ужасе глаза, стоны раненых, пятна свежей крови на стенах, ее острый запах, мешающийся тухлятиной сгоревшего пороха и дымом пожаров. И восхитительное согласие с самим собой. Момент истины, за который ничего не жалко. Мало кому дается возможность заглянуть в эти потаенные глубины. Тех, кто после такого откровения сохраняет здравый ум, еще меньше. Все вполне могло бы обойтись. Другим и не такое с рук сходило. Обернись тогда события в высших политических сферах чуть по-другому. Пожалуй, его еще и наградить могли бы. Но, как заметил недавно один неглупый человек, в России нет ничего хуже, чем под волну попасть. «Под компанию борьбы с чем-то. Для армии это вдвойне справедливо. Он попал. Да еще под самый гребень. Как раз начались очередные вялотекущие переговоры. Близились какие-то выборы-перевыборы. На таком фоне отдельные детали его боевого пути смотрелись просто неприлично, если не преступно. Нет, большого шума поднимать не стали. Под трибунал он не попал. Хотя вполне мог бы». Но у некоторых высокопоставленных вояк тоже, как это ни странно, есть что-то вроде мозгов. Глупо рубить сук, на котором сидишь. Да еще ведь и по собственной ноге можно топором заехать ненароком. Зачем раздувать скандал? Зачем лишний раз лить воду на мельницу ияных поборников исконного права маленького, но гордого народа на бандитизм? Ради чего сдавать козырную карту пацифистам и шакалам из независимой печати? Переговоры-то в скорости закончатся а вот вооруженный конфликт – навряд ли. Но вот из рядов, несокрушимый и легендарный, он вылетел, как птичка. Однако умный человек тем и отличается от дурака, что даже поражение умеет оборачивать к своей пользе. Один урок он из этой истории вынес. Не стоит бесконтрольно отдаваться эмоциям. Как бы это ни манило, какие бы наслаждения ни обещало. Голову следует сохранять холодной. Да, он ошибся, серьезно ошибся. Так что пришла пора платить за свои ошибки полной меры? Раствориться в массе? Согласиться с мещанским прозябанием? А вот это фигушки. Закон возместия, по крайней мере, здесь, в земной жизни. Он для дураков и слабаков. Нужно найти надежный рычаг, опереться на него и... Тогда посмотрим, кто будет смеяться последним. Какой рычаг? Тут тоже все понятно. Не нужно быть семи пядей во лбу. В современной России в конечном итоге все решают деньги. Но не просто деньги, а деньги очень большие, деньжище. Приземлившись в родной Москве, он начал осторожно нащупывать пути, ведущие к сильным мира сего. Нет, не на самую вершину, не к так называемым олигархам. Туда тропинки слишком круты. Ему был для начала нужен хороший твердый средний уровень. Люди действительно богатые, пусть и не пресловутые олигархи, но и не новорусские скороспелки. Разница тут принципиальная. Человек по-настоящему богатый, работает не ради денег, не для того, чтобы еще больше увеличить свое состояние. Ради денег работают бедняки. Тогда ради чего? Престижа, власти, азарта. Ради самого дела, наконец. Вот такие люди и были ему нужны, а вовсе не олигархи. Олигархом он сам со временем станет, иначе не стоит и всю игру затевать. Доминанта ведь осталась прежней. Почувствовать себя равным небожителям. Тропинки нашлись. Они всегда находятся, если искать настойчиво и умело. Остановиться незаменимым он умел. Иллюзий он не строил. Теоретически, видимо, возможно, сравнительно честным путем нажить громадное состояние. Вон хоть Белогейца, к примеру, взять. Теоретически. Но только не в России, начало третьего тысячелетия. Здесь и сейчас подобные чудеса в решете почти исключены. Да, когда человек старается прыгнуть выше головы, это впечатляет. Особенно если прыжок удается. А такое, хоть безумно редко, но случается. Однако куда чаще подобные попытки заканчиваются падением. Примеров хватает. Хватит с него падений. Пусть другие падают. На сравнительно честных путях. Ему такая честность даром не нужна. Значит, придется действовать иными методами. А рассуждение о морали оставим тем, кто никогда не видел, как человек корчится в огнеметной струе и во что он потом превращается. Или бомба бомбометание. Его результаты тоже очень поучительное зрелище.